Сила, военная удача дали Франции первенствующее положение в Западной Европе, но на востоке Европы было государство, с которым Франция должна была считаться, поделиться своим значением, сообща распорядиться европейскими делами, причем Россия прямо выставляет свое начало, свою цель — действовать для блага человечества, общего спокойствия и независимости государств. Нам теперь все это может показаться наивными фразами в конвенции, заключаемой с Наполеоном. Но мы видели, что император Александр именно хотел испытать нового правителя Франции. Не обращая внимания ни на форму, ни на имя, ни на происхождение французского правительства, русский государь задавал вопрос, согласно ли будет это правительство, содействовать видам России в установлении всеобщего спокойствия и прочных, правильных отношений между государствами Европы. Если будет согласна, то, как бы ни назывался правитель Франции, первым консулом или иначе, Россия будет с ним в тесном союзе. Если же нет, то следствием будет постоянная вражда. Таким образом, конвенция, естественно, вытекала из основного взгляда императора Александра на внешние отношения России сильно были недовольны конвенцией в Англии. Сильно потому, что сердился на нее граф семён Воронцов и не щадил насчет ее резких выражений, причем продолжал толковать о панинских внушениях, выгораживая Моркова как невольное орудие. Отчего же конвенция заслужила такую немилость на другом берегу пролива? Здесь, как и во Франции, вообще не были довольны поведением нового русского государя, несмотря на то, что он миролюбиво, дружественно отнесся ко всем. В Англии ждали, что в петербургском кабинете произойдет полная реакция последним направлениям политики предыдущего царствования, что новый император сейчас же порвет с Франции и тесно соединится с Англией. Сколько в Англии надеялись на такой переворот в политике России, столько же во Франции боялись его. Успокоились, когда увидали, что его нет, но все же не были довольны миром России с Англией, спокойным, беспристрастным тоном политики нового государя ее самостоятельностью и независимостью. Что все не давало надежды употребить Россию орудием для своих целей, заставляло считаться с нею. Как бы то ни было, положение, которое принял Александр, должно было повести к кратковременному успокоению Европы. Англия и Франция обе были утомлены войной. Но скорый мир был бы невозможен, если бы Франция надеялась на русскую помощь, как было при Павле, или если бы по смерти Павла произошла та реакция, какой ожидали в Англии, которая оперлась бы на Россию для получения более выгодных мирных условий. Но спокойное и беспристрастное положение России предоставляло Англии и Франции переведываться одним друг с другом. Они устали, нуждались хотя в кратковременной передышке. Континентальные успехи одной были уравновешены морскими успехами другой. Россия, которая могла положить свою тяжесть на ту или другую чашку весов, отстранялась И воюющие державы приступили к мирным переговорам. Пит, которого имя было неразлучно с представлением о борьбе не на жизнь, а на смерть между Англией и Францией, Пит вышел из министерства. Преемник его, Аддингтон, поставил своей задачей заключение и поддержание мира. 1 октября 1801 года были подписаны в Лондоне прелиминарные статьи мира между Францией и Англией. Последняя возвращала французской республике и ее союзникам все колонии, захваченные у них англичанами во время войны, кроме испанского острова Тринедада в Америке и голландского Цейлона в Азии, которые оставались навсегда за Англией. Египет возвращался Турции, Мальта, ордену святого Иоанна Иерусалимского. Французские войска должны были очистить римские и неаполитанские владения, английские острова и гавани Средиземного и Адеотического морей обеспечивалась целость Португалии. Прелеминарные лондонские статьи и парижская франко-русская конвенция были заключены почти в одно время. велик одной общей цели, никакого противоречия в себе не заключали, а между тем в Англии сильно были взволнованы и раздражены франко-русской конвенцией. В ней опять затрагивалось чувствительное место. Мы видели, каким раздражением было встречено в Англии русское предложение первому консулу посредничать при заключении мира между Францией и Турцией. Теперь Англия взялась быть посредницей, выговаривая возвращение Египта Турции, и вдруг узнает, что Россия не отказалась от своего посредничества и внесла его в Парижскую конвенцию. В Англии не умели при этом скрыть своего раздражения, не умели скрыть своего стремления отстранить русское влияние в Константинополе, и министр иностранных дел лорд Гоуксбюри объявил графу Воронцову, что король сильно огорчен невниманием императора Александра к его прежним просьбам отказаться от плана отдельного мира между Францией и Турцией, потому что Англия не заключит мира с Францией без включения в него Турции. Морков должен был знать о лондонских прелиминарных статьях и, несмотря на это, все же внес в свою конвенцию условия о посредничестве России между Францией и Турцией. Англия хотела уничтожить влияние России на Востоке, но до столкновения этих двух держав здесь было еще далеко. Восточный вопрос не становился еще на очередь. Отношения на Западе оттягивали все внимание а здесь человек, управлявший Французской республикой, хотел отнять у Англии всякое влияние на дела континента. Когда после подписания лондонских прелиминарий открылись между Англией и Францией переговоры в Амиене, французский уполномоченный, брат первого консула Иосиф Бонапарт, получил внушение, что французское правительство не хочет слышать при переговорах ни о короле Сардинском, ни о внутренних делах Батавии, Голландии, Германии, Швейцарии и республик итальянских. Все это совершенно чуждо переговорам между Францией и Англией, и при составлении прелиминарии было об этом говорено очень мало, достаточное доказательство, что теперь вовсе не нужно поднимать об этом вопроса. Кабинет адингтона хотел бы что бы то ни стало заключить поскорее мир. В этом он поставлял свое значение, свою славу, возможность существования, предполагая сильное желание народа видеть конец войны. При сильном желании уладить что-нибудь обыкновенно смотрят сквозь пальцы на некоторые затруднения, спешат обойти их молчанием, предполагая, что с течением времени все уладится, хотя очень часто с течением времени эти затруднения являются неодолимыми и разрушают желанное дело. Мир между Англией и Францией был заключен в Амьене 25 марта 1802 года, и народ в Англии, действительно желавший передышки, встретил его с восторгом. Но когда первое впечатление прошло, когда наступили минуты спокойного обсуждения дела, положения им созданного, то стало оказываться, что положение — это вовсе невыгодно, что против стремления Франции к усилению нет никаких гарантий, континент отдан ей на жертву. Это обсуждение положения созданного созданном амьенским миром, началось двумя обычными открытыми путями — путем парламентских прений и путем печати. В парламенте поднялась оппозиция из приверженцев прежнего питтового министерства. Раздались слова: "Англия похожа на крепость, которая потеряла свои внешние укрепления. А Минский договор представляет прелеминарии смертного приговора Англии". Министры могли отвечать одно. "Необходимость требовала заключить мир. Мы оставлены союзниками. Новая коалиция на континенте в эту минуту невозможна. Печать со своей стороны указывала на невыгоды амьенского мира, на ошибки, сделанные при его заключении. Английские министры привыкли спокойно относиться к выходкам печати против своих действий, но не привык к этому правитель Франции. Кроме условий, заключавшихся в характере Наполеона и не позволявших ему равнодушно сносить и свободного отзыва о его действиях, не только оскорбление, самое положение его заставляло его быть чрезвычайно чувствительным к публичным печатным порицаниям. Добиваясь власти и ее утверждения, он был осужден на постоянную борьбу с препятствиями, с людьми, которые не желали его власти и ее утверждения. Он не был законный государь, он был только вождь партии, которую надобно постоянно усиливать, делать господствующей. Средством для этого был успех очевидный, признанный. Блеск, слава, заставляющие молчать противников, похвала, восторг могущественно действуют на толпу, на большинство заставляют его преклоняться перед человеком, которому раздаются постоянные похвалы, имя которого произносится с восторгом. Но вот раздаются слова сомнения, порицания, и вождю партии кажется, что уже толпа смущается, делится, обаяние исчезает, кумир без Фимиама уже не бог. Ему кажется, что число поклонников его уже уменьшается, партия слабеет, поэтому понятно, в какое раздражение приводит его каждый враждебный голос. Понятно, как он пользуется своей силой, чтобы заставить молчать своих противников, враждебные партии. На увещание «Установить свободу печати» Наполеон отвечал. «Чего ожидать от этих людей, которые все еще сидят на своей метафизике 1780 года? Свобода печати. Стоит не только ее восстановить, так сейчас же появится 30 журналов фрейлистских, сколько же журналов якобинских, и мне придется управлять с меньшинством». Во Франции слышится одна хвала человеку силы, вождю господствующей партии. Он успокаивается, чувствует под собой твердую почву, цель утверждения власти кажется достигнутой. Но смущают его враждебные речи, раздающиеся из стран чужих. Хотя и не вдруг, и не без труда, но проникнут они во Францию и могут произвести то же действие, как если бы они раздавались прямо внутри страны. Раздражение и опасения усиливаются тем, что эти враждебные статьи и сочинения выходят не только из-под пера иностранцев, мнения которых встречают противодействие в патриотическом чувстве, но также из-под пера французов, роялистов, конституционистов, якобинцев, у которых есть соумышленники в самой Франции. Раздражение усиливалось еще тем, что уничтожить эти враждебные сочинения, наказать их авторов было не во власти правителя Франции. Враги кололи человека силы и смеялись над его бессильной яростью, а силы уменьшалось. Но сила, развиваясь, отвыкает предполагать для себя препятствия неодолимые, и первый консул требует у английского правительства прекращения выхода к английской печати, требует изгнания или наказания французов, нашедших убежище в Англии и пишущих против нового порядка вещей в своем отечестве. Ему отвечают, что по английской конституции Печать пользуется полной свободой, что в Англии не потерпят вредных действий французских эмигрантов, но принимать против них меры предварительные, не несогласно с честью и законом гостеприимства. Наполеон возражал, что английское правительство может позволять печати порицания действий своего внутреннего управления, но есть высшие требования, требования международного права, перед которыми должны молчать законы отдельных государств. Что можно терпеть у себя и против себя – Того нельзя позволять в отношении к чужим правительствам. Эти новые положения международного права не могли быть признаны английским правительством, и Наполеон стал вести войну против английских газет в своей газете, в Монитёре, где постоянно появлялись самые грубые выходки против основ английской политической жизни. любопытные счёты, какие иногда в Монитёре сводились между двумя хищничествами, французским и английским. Сравнивая французов с англичанами, Монитёр однажды воскликнул. Какое различие между народом, который делает завоевание из любви к славе, и народом-торгашей, который становится завоевателем? Понятно, что такая газетная война не могла успокоить раздражение. Она напоминала обычаи первобытных народов. Перед началом битвы ругаться, особенно осыпать насмешками и броню вождей. Обычай сохранился с тем различием, что у народов первобытных бронятся устно перед битвой, а у народов цивилизованных бронятся печатно, в газетах и отдельных сочинениях, в прозе, а иногда и в стихах. Следствие же одно и то же — взаимное раздражение. Но кроме этого раздражения были и другие причины, не допускавшие продолжения мира. Наполеон не хотел признать за Англии никакого права вмешиваться в его распоряжение с соседними слабыми народами. но представление относительно этих распоряжений Он отвечал с такой бесцеремонностью, от какой новые европейско-христианские народы давно уже отвыкли. Англия со своей стороны не могла удержаться от искушения удерживать за собой драгоценную Мальту, оправдывая такое нарушение договора его непрочностью вследствие поступков первого консула. Наполеон присоединил к Франции Пьемонт и остров Эльбу и распоряжался хозяином в Швейцарии. Английское правительство заговорило по этому поводу о политическом равновесии, о люневильском мире. Наполеон велел отвечать на это угрозами. Без сомнения Англия станет искать союзников в Европе. Если она их найдет, то этим она только заставит нас завоевать Европу. Первому консулу только 33 года. Он сокрушал только до сих пор государства второстепенные. Кто знает, сколько ему понадобится времени, чтобы изменить лицо Европы и восстановить Западную империю. Но в Англии думали, что если дать Наполеону свободу распоряжаться на континенте так, как он до сих пор распоряжался, то не будет безопасности и для владычицы марей В парламенте раздавались слова. Ждать ли, чтобы он овладел всем континентом и тогда только начать против него действовать? Бонапарт заключил договор с французами. Они согласны повиноваться ему под условием, что он доставит им владычество над Вселенной. Раздражение и без того уже было сильно, когда Наполеон с целью пристращать Англию коснулся главного ее интереса. В начале 1803 года в Монитёре появилось донесение Себастьяне, отправленного первым консулом на восток. Здесь говорилось о лёгкости вторичного завоевания Египта Францией. По утверждению Себастьяне, для этого достаточно было шеститысячного французского войска. Нельзя было придумать лучшего средства задеть англичан за живое. Раздражение их достигло высшей степени. Аддингтон должен был отказаться от своей системы поддерживать мир во что бы то ни стало. Наполеон слал одну угрозу за другой. Он объявил в манитюре, что пятисоттысячное войско готово защищать республику и мстить за нее. Наполеон, как все люди его характера и положения, считал только своим правом грозить, пугать и выходить из себя, если угрожаемый становился в боевое положение. Так, когда король Георг III повестил палате общин, что надобно принять меры предосторожности, Бонапарт в сильном волнении подошел к английскому посланнику лорду Уитворту и сказал ему громко. «Итак, вы решились объявить нам войну? Мы воевали десять лет. Вы хотите воевать еще пятнадцать лет. Вы меня к этому принуждаете». Подле стояли два посла — русский Морков и испанский Азара. Наполеон обратился к ним. «Англичане хотят войны, но если они первые обнажат шпагу, то я последний вложу ее в ножны». Они не уважают договоров, которые должно покрыть черным крепом». После этой выходки Наполеон обратился опять к Уитворту. «Зачем вооружение? Против кого меры предосторожности? У меня нет ни одного линейного корабля в моих гаванях. Вы хотите драться? И я буду драться. Вы можете убить Францию, но не испугать. Мы бы не хотели ни того, ни другого. Хотели бы жить в добром согласии с Францией», — сказал посланник. «Так надобно уважать договоры», — закричал Наполеон горе неуважающим договоры». Наполеон этими словами намекал на то, что Англия не очищала Мальты, но упрек другим в неуважении договоров звучал очень дико в устах Наполеона. В ответ на выходку первого консула Англия потребовала в виде гарантии Мальту на 10 лет и в то же время потребовала, чтобы Франция вывела войска свои из Батавской республики, Голландии, из Швейцарии и дала в королю Сардинскому. Подобные требования могли быть сделаны только для того, чтобы выйти из тяжелого нерешительного положения. Цель была достигнута. Война между Англией и Францией началась снова. Французы заняли Ганновер, принадлежавший английскому королю. А между тем, Наполеон не хотел войны с Англией. Кроме убытков, верных морских поражений, потери флота, эта война не могла ему ничего обещать. Руки были коротки. Достать ненавистный остров, несмотря на всю его близость, было нельзя. Угроза высадки, несмотря на все приготовления, оставалась только угрозой. Занятие Ганновера, принадлежавшего английскому королю, нисколько не трогало англичан. Но и мир с Англией был невозможен, потому что Англия не хотела смотреть равнодушно, как Наполеон распоряжался на континенте. Точно в таком же положении находился Наполеон и к России. Он не хотел войны с ней, а война была неизбежна, потому что Россия не давала ему распоряжаться в Европе, порабощать слабейшие государства. С Россией заключены были обязательства. С тем, разумеется, чтобы их не исполнять. Но Россия от них не отступалась. надобно было как-нибудь ее занять на время, заставить выпустить из виду общие интересы для частного, соблазнить, указав на какой-нибудь лакомый кусочек. В 1802 году, когда готовился разрыв Амьенского мира, Морков доносил своему двору, чтобы Бонапарт постоянно заводил разговор о близком распадении Атаманской империи. Это произвело тревогу в Петербурге. Все внимание сосредоточено было на Западе. Турция, не успевшая еще опомниться после египетского похода Наполеонова, когда страшная опасность стала грозить ей со стороны, откуда она вовсе ее не ожидала, Турция не подавала никакого повода к неудовольствию, и в Петербурге брало вверх мнение, что слабая Турция есть самый удобный сосед и трогать ее не следует. Об этом твердил граф семён Романович Воронцов. Следовательно, таково же было убеждение и брата его графа Александра, теперь канцлера. Причем Воронцовым было приятно указывать, что политика Екатерины Второй относительно Турции была ошибочна. Здесь они действовали в духе партии, ибо не могли не знать, что обе турецкие войны при Екатерине Второй были начаты совершенно против воли русского правительства. Взгляд Воронцовых вполне разделял молодой, близкий к императору Александру граф Виктор Палыч Кочубей бывший посланником в Константинополе и потом короткое время помогавший канцлеру Воронцову в заведовании иностранными делами до Черторыйского. Кочубею, как знакомому с положением Турции, принадлежал теперь первый голос. Когда надо было подумать о восточных делах вследствие донесения Моркова, Кочубей объявил, что при поднятии восточного вопроса России предстоит выбор. Или приступить к поделу Турции с Францией и Австрией, или стараться отвратить столь вредное положение вещей. Сомнения нет, чтобы последнее не было предпочтительнее, ибо независимо, что Россия в пространстве своем не имеет уже нужды в расширении, нет соседей покойнее турков, и сохранение сих естественных неприятелей наших должно действительно вперед быть коренным правилом нашей политики. Кочубей советовал снестись по этому делу с Англией и предостеречь Турцию. Мнение было принято, и 24 декабря 1802 года канцлер Воронцов отправил Моркову письмо, в котором уполномочивал его каждый раз отвечать Бонапарту ясно, что император Александр никак не намерен принять участие ни в каком проекте в враждебном Турции. Удочка закидывалась понапрасну, Россия не пошла на эту приманку. Попробовали другое средство. В доказательство своего уважения к императору Александру Наполеон предложил ему быть не только посредником, но верховным решителем спора между Англией и Францией. Александр отклонил эту опасную честь. Война уже началась. Согласится ли Англия для ее окончания подчиниться решениям русского государя? Если не согласится, то это будет оскорбление, и Франция получит право требовать Союза России против державы, оскорбившей. Но если бы даже Англия и согласилась, то разве легко было беспристрастным решением удовлетворить обе державы? Александр принял более скромную роль посредника и предложил условия Франции очистить Ганновер, Голландию, Швейцарию, Верхнюю и Нижнюю Италию. Пимонт останется за ней, но Сардинский король получит за него вознаграждение. Александр предлагал занять русскими войсками остров Мальту с тем, чтобы срок этого занятия был определен впоследствии. Наполеон отвечал, что он может заключить мир с Англией только на амьенских условиях, Без сомнения, он очистит, когда придет время Голландию, Италию и Швейцарию, но это никак не может войти в условия мира с Англией. Наполеон требовал перемирия и Конгресса для решения всех споров. Но условия, предложенные Александром, были так же необходимы и для России, как для Англии. Прежде всего, по отношению к Балканскому полуострову нельзя было допустить владычество французов в Италии. Граф Семен Воронцов, руководясь интересом минуты, даже советовал английскому министерству удержать Мальту, в видах недопущения французов в турецкие владения. Совет был неблаговиден. Графу Семену послали из Петербурга на этот счет внушение и придумали средства прекратить спор и обезопасить свои интересы занятием Мальты русскими войсками. Но ответ Наполеона, что он очистит Италию, Швейцарию, Голландию, когда придет время, показывал всю его неискренность. Россия по своему положению непосредственно войны начать не могла. Она могла стать только во главе коалиции, поддерживать другие ближайшие к Франции державы. Англия могла поддерживать коалицию деньгами, но без России не могла ничего сделать на континенте, и потому как скоро Россия и Англия видели, что Наполеон не может остановиться на пути захвата, то необходимо сближались для образования и поддержки коалиции. Отсюда перед разрывом Англии с Францией, когда старания России поддержать Аминский мир оставались тщетными, сближение России с Англией становилось теснее. И русский посол во Франции, естественно, должен был сближаться с послом английским. И после разрыва мира в 1803 году, по удалении лорда Уитверта из Парижа, граф Морков должен был вести себя по-прежнему, ибо со стороны французского правительства не видно было ни малейшей склонности удовлетворить русским требованиям. Поведение Моркова, самостоятельное и твердое, сильно раздражало Наполеона. Не мог он выносить присутствие человека, в глазах которого читал: "Я за тобой слежу". И очень хорошо тебя понимаю, ты меня не обманешь». Хотя Наполеон не мог не понимать, что охлаждение между Россией и Францией и даже разрыв между ними неизбежен по самому ходу дел. Но все же перемена посла представляла некоторую возможность отдалить развязку. Быть может, пришлют кого-нибудь менее проницательного, искусного и твердого, чем морков. В августе 1803 года талейран поручил французскому посланнику в Петербурге Гёдувилю потребовать от русского правительства именем первого консула отозвания Моркова из Франции. Причины приводились в следующие, причем не пощажено было ничего, чтобы очернить русского посла в глазах его государя. «Пока мир продолжался между Францией и Англией», — писал талейран Моркова терпели в Париже, хотя он вел себя как истинный англичанин, потому что это не было опасно. Но теперь, когда началась война, которой нельзя предвидеть конца, Присутствие человека, столь недоброжелательного к Франции, более чем неприятно для первого консула. 18 месяцев Морков заставлял известного фуилью распространять бюллетени, заключавшие в себе оскорбления и клеветы. Первый консул не хотел придавать важности такому поведению, потому что Морков недавно приехал, мог еще не испробовать почвы, где находился. Но и после восемнадцатимесячного пребывания поведение его не стало более дружественным и более скромным. Он болтает во всех углах Парижа и болтает так, что первый консул не может более выносить этой болтовни. Должно сказать, что он не щадит и поступков собственного правительства, не щадит даже особо его величества. Чего не наговорило на Буказе относительно народного просвещения, о поощрениях его величества крестьянскому освобождению, он беспрестанно повторяет фразу «У императора своя воля, а у русского народа другая». При настоящих обстоятельствах Морков ежедневно предсказывает, что пламя войны обхватит весь континент, и нельзя с ним иметь никакого разговора, он все перетолкует в дурную сторону. Сам лорд Уитвард был поражен яростью, с какой Морков побуждал к войне. Изумление его было так сильно, что он сказал гражданину Иосифу Бонапарту, с которым он был в дружбе, что Морков играет ненавистную роль. Бонапарт не расстался с Морковым мирно. Он возненавидел его еще более, потому что оскорбил и не мог удержаться от нападения на ненавистного человека. Притом очень нравилось молодому генералу власти новой унижать представителей древних властей. Распекать по военному послов иностранных входило в привычку. В сентябре 1803 года во время одной из публичных аудиенций Бонапарт подошел к Моркову с искаженным от злобы лицом, дрожащими губами и стал ему говорить задыхающимся, на громким голосом. Зачем император покровительствует Дантрегу, французскому уроженцу, который живет в Дрездене и пишет там пасквили против французского правительства? Если бы я позволял себе такое же поведение относительно русского подданного, поселившегося во Франции, то, конечно, император не был бы доволен. Дантрег, — отвечал Морков, — давно уже числится в русской службе и могу уверить, что император ничего не знал о пасквилях его против французского правительства. А если бы узнал то немедленно заставил бы его прекратить такую деятельность. Я также ничего не знал об этом, в первый раз слышу». Отбитый словами, смысл которых состоял в том, что о таких ничтожных делах, как дело Дантрега, правительство, прежде упреков и жалоб из уст главы государства, дают знать друг другу через министров, если только находят нужным давать знать. Наполеон бросился в другую сторону, но к такому же, собственно, полицейскому делу, срывая свое сердце в ругательствах против Кристена. Этот Кристен был родом швейцарец, находился также в русской службе и получал от русского двора пенсию. Теперь вдруг французское правительство его схватило и посадило в крепость. Морков протестовал, и за этот-то протест Бонапарт шел нужным теперь дать на него окрик. «Я велел схватить и отвезти в крепость кристина потому что он француз и был секретарем принцев бурбонских. Да и всегда вел себя гадко». «Кристен», — отвечал Морков, — «вовсе не француз, а швейцарец». «И я имел достаточное право оказать ему покровительство в случае его невинности». Слыша и тут твердую отповедь, Наполеон оставил Моркова, но, уходя, сказал громко, «Мы не такие бабы, чтобы терпливо сносить подобные поступки со стороны России. Я буду арестовывать всех, которые станут действовать против интересов Франции». На другой день Морков поехал к Талиирану и дал ему записку, в которой излагалась вчерашняя сцена. Толейран обратил все это в шутку и стал упрашивать Моркова взять записку назад и не давать делу хода. «Вы, — говорил он, — должны смотреть на эти вещи спокойнее, чем другие, потому что вы больше других получаете предпочтение и уважение, которые вам здесь расточают при всяком случае». Морков, смотря ему пристально в лицо, отвечал. «Эти знаки уважения — секрет для меня и для других, тогда как оскорбление было мне нанесено публично, и я вас прошу представить мою записку первому консулу, чтобы впредь не было обеспечения от подобных выходок». Толейран начал толковать о том уважении, какое Бонапарт всегда оказывает к желаниям императора Александра. «Где это уважение?» — отвечал Морков. «Император просит вас уважать нейтралитет государств ему союзных и таких, которых торговые интересы связаны с интересами его подданных, а вы продолжаете наводнять их войсками. Император по человеколюбию и с вашего согласия...» образовал маленькое государство на Иоаннических островах, а ваш поверенный в Корфу сеет там раздор и анархию. И сам первый консул позволил себе такой неслыханный поступок, назначив на своем жаловании коммерческого агента для этой маленькой республики. Я вам подаю рекламации и не получаю никакого ответа. Талииран. Охотно будем уважать нейтралитет на суше, только заставьте Англию уважать его на море а на Яонических островах ваше влияние сильнее французского. В тот же день Толейран прислал свою жену завтракать с дочерью Моркова, ребенком пяти с половиной лет. Другая дама рассказала русскому послу, что первый консул жалеет о своей живости и что об этом слышала она от самой Жозофины Бонапарт. Для уяснения себе, в каком положении находятся дела, Морков обратился к брату первого консула Луциану, зная, что он хорош с Толейраном. Луциан отвечал, что они с братом Иосифом часто говорили о нем, Моркове, брату Наполеону, и тот жаловался на некоторую гордость или резкость характера Моркова, которая его оскорбляет, тем более, что все остальные послы преклонялись перед ним. Луциан прибавил, что они с братом Иосифом часто горевали, видя уступчивость императора Александра относительно первого консула. Если бы Наполеон встретил препятствия со стороны русского государя, то, несмотря на бурность своего характера, дух правоты, которым он в то же время обладает, остановил бы его относительно многих вещей. Но теперь, уверившись, что нечего бояться со стороны далекой России и не зложивший или обольстивший все окружающее, он считает для себя всепозволительным и не перестает затевать предприятия, которые рано или поздно могут привести его и родных его к погибели. Скоро после этого Морков был отозван. Александр дал знать первому консулу, что не усматривает виновности Моркова, ибо все, что донесено на него, противно точной истине. Но отзывает его вследствие собственной его повторенной просьбы, ибо нельзя оставлять его в таком неприятном положении. 17 октября 1803 года. В рескрипте Моркову говорилось, что государь с сожалением лишается его службы на этом посту, что обвинения на него взведенные — суть клеветы. Во Франции остался русский поверенный в делах Убри. Испытание, означенное в политической программе Александра, кончилось. Наполеон оказался неспособным уважать независимость держав и содействовать установлению европейского равновесия. Сношение с ним не повели к удовлетворительному результату. Для его достижения надобно было обратиться к другому средству, к составлению коалиции. Англия была уже в войне с Францией. Англия была уже в войне с Францией. Надобно было склонить к общему действию Австрию и Пруссию. Австрия после двух бонапартовских погромов имела нужду в отдыхе и должна была желать, чтобы отдых этот был как можно продолжительнее. Но все же борьба с Францией представлялась ей как необходимость, и все усилия направлялись к тому, чтобы встретить эту необходимость при, возможно, благоприятных условиях с лучшим приготовлением. Она чувствовала себя в осадном положении от Франции, которая стояла у ее ворот, и в Германии, и в Италии, преимущественно в последней стране, где в действительности границы французские сходились с австрийскими. И окончательный шаг к слитию Италии с Францией должен был принудить Австрию к отчаянному усилию для воспрепятствования этому шагу. Тяжелый опыт, несчастное окончание двух кампаний убеждали, что Австрия не может вести борьбу с Наполеоном один на один, что на воссоединение с Пруссией надеяться нечего, что помощи можно ожидать от одной России – И гибель стала грозить Австрии, когда при императоре Павле Россия отвернулась от нее, входя в соглашение с Францией и Пруссией. Чем сильнее было в Вене чувство страшной опасности, тем отроднее была весть о вступлении на престол Александра, объявившего, что будет идти по стопам Екатерины. Не дожидаясь извещения о восшествии на престол нового русского государя, император Франц отправил Александру письмо с выражением сильнейшего желания восстановить между Россией и Австрией Старый Союз, от чего зависит судьба Европы. Но после этого общего заявления в Вене спешили оговориться, точнее определить отношения, чтобы письмо императора Франца не показалось в Петербурге предложением коалиции, и австрийский министр иностранных дел граф Колоредо сообщил князю Куракину такой мемуар 27 мая 1801 года. Император-король, спеша открыть свои самые сокровенные мысли последователю Екатерины II, начинает признанием полного различия в мерах, требуемого совершенным различием между политическими обстоятельствами, в каких оставила Европу эта великая государыня, и теми, какие существуют теперь. Не к составлению враждебной коалиции против Французской республики клонятся желания Австрии она чувствует необходимость мира это первая потребность европы и особенно первая потребность австрийских владений ослабленных истощенных относительно людей и финансовых средств к поддержанию мира его возможности и его твердости устремлены все заботы и желания австрии главное средство удержать французское правительство в границах это восстановление согласия между важнейшими государствами но дело вознаграждения германских дворов, выговоренного в люневильском договоре, препятствует этому согласию. Французы и друзья их стараются воспользоваться этим обстоятельством, чтобы удалить друг от друга императорские дворы, поселя в русском правительстве подозрения насчет намерений Австрии. В Вене действительно думали, что французы и друзья их, то есть Пруссия, стараются удалить Россию от сближения с Австрией, но основания политики молодого русского императора были так тверды, что никакие перессоривания не могли достигать цели. Решено было испытать, способно ли французское правительство к миру и, если не способно, то действовать посредством коалиции. Но сильная неуверенность в успехе испытания и необходимость иметь в виду коалицию заставляли самым дружественным образом относиться к Австрии. Ее посланник, князь Шварценберг, был принят чрезвычайно радушно императором и министрами. Князь Куракин говорил ему о сильнейшем желании императора Александра восстановить дружественные отношения между обоими государствами. Панин говорил, что до сих пор шли по ложной дороге, и эти слова имели для Шварценберга особенный вес именно в устах Панина. Другие влиятельнейшие лица также выражали склонность к союзу с Австрией. Вопрос для русского кабинета заключался в том, в какой степени этот союз может быть полезен при тех условиях, в каких находился австрийский двор. В знаменитой инструкции русским министром при иностранных дворах об австрийских отношениях император Александр говорил, «Так как я убежден, что союз великих держав один в состоянии восстановить мир и общественный порядок, то одним из первых моих дел было заявление Венскому двору искреннего желания придать забвению все прошлое. Такое же стремление, основанное на тех же самых побуждениях, заставило римского императора идти навстречу моим желаниям». Не ожидая извещения о моем вошедствии на престол, этот государь в ручном письме выразил мне самое сильное желание восстановить дружеские отношения. Австрия, поставленная между Францией, которая питает боязнь и ненависть, между Пруссией, которая не верит, и остальной Германией, которую отчудила от себя своими корыстными замыслами, чувствует необходимость сблизиться с Россией. Этот принцип сближения, превосходный в теории, может оказаться ничтожным в практике, как скоро будет дурно приложен. А этого надобно опасаться пока благонамеренность государя и ревность подданных, наиболее преданных доброму делу, будут встречать препятствия в придворных и министерских интригах, взаимной ненависти и страстях влиятельных лиц. Эти лица суть – императрица Тугут и эрцгерцог Карл. Около них составлены партии, раздирающие государство. Экс-министр – Тугут, которому приписывались все действия, поведшие к разрыву австрорусской коалиции при императоре Павле. Хотя находится в отсутствии, но приводит в движение Колореда, а через него имеет влияние на все рассуждения кабинета. В Петербурге получались донесения из Вены, что императрица Мария Тереза совершенно владеет императором, не показывает его в публику, не отходит от него и ненавидима народом который жалеет Франца, предполагая в нем большую доброту. Тугут живет в Пресбурге, но с ним беспрестанно пересылаются курьерами, совещаются. Он сохранил свое влияние над императором, или лучше сказать, над императрицей. Народ приписывает Тугуту все бедствия империи. Императрица и Тугут действуют интригами, но у эрцгерцога Карла есть партия, которая его обожает по мере ненависти к его личным врагам, императрице и Тугуту. Писать императору Александру понудил Франца граф Траутмансдорф, человек благонамеренный. Сближения с одной Австрией было недостаточно, особенно в видах коалиции. Александру Первому предстоял тот же страшный труд, который был употреблен понапрасну его бабкой и отцом. Труд склонить Пруссию к общему действию. И тут прежде всего нужно было мирить непримиримые интересы Австрии и Пруссии. По-прежнему эти державы забывали общую опасность – Общий интерес, когда поднимался вопрос о добыче, вознаграждении. Обе державы, позабывая все, имели в виду только одно, чтобы какая-нибудь из них не получила больше. В конце XVIII века они перессорились, потеряли возможность общего действия из-за польской добычи. Теперь, в начале XIX века, они косились из-за вознаграждения, которое германские владельцы должны были получить за левый берег Рейна, отошедший к Франции по Леновильскому миру. Австрия втягивалась в это дело, потому что должна была получить вознаграждение для одного из своих принцев, потерявшего Тоскану, и главное хлопотало, чтобы Пруссия не получила много. В Вене с ужасом видели, что Россия склонна удовлетворить прусским требованиям, хотя в Петербурге и подсмеивались над аптекарским счетом, составленным в Берлине. Стало праздным место архиепископа Кернского. Австрия хотела, чтобы выборы последовали немедленно, имея в виду избрание одного из своих принцев. Пруссия требовала, чтобы выборы были отложены до решения вопроса о вознаграждениях. Россия разделяла мнение Пруссии как соответствующие обстоятельства. Австрия твердила, что готова согласиться на все в пользу Баварии, Вюртемберга и Бадена, лишь бы только Пруссия не получила ничего лишнего. «Неужели, — говорили в Вене, — в Петербурге так ослеплены, что не видят опасности, какая грозит России от Пруссии? Ни Порта, ни Швейцария не могут быть для России такими страшными врагами, как Пруссия в петербурге австрийский посланник граф заурау сказал графу кочубею россия будет раскаиваться что содействовала увеличению Пруссии, не обращая никакого внимания на австрию в россии действительно не обращали внимания только не на австрию а на ее внушение против пруссии здесь были убеждены что опасность для россии и европы грозит из франции и для предотвращения этой опасности державам надо настоять в тесном союзе с оружием в руках и что этот союз будет неполон, если в него не будет входить Пруссия. Склонить ее к этому было чрезвычайно трудно. Это значило в государстве самодержавном, что трудно было склонить короля Фридриха Вильгельма Третьего. Действительно, находили причины прусского бездействия в характере короля, в отсутствии энергии, военных способностей, откуда проистекала робость перед решительным шагом, перед вступлением в борьбу с таким врагом, как Наполеон. Нельзя отрицать в натуре Фридриха Вильгельма III значительные доли мягкости, которая делала для него трудным решительный шаг. Нужно было истории употребить сильные средства, нужны были тяжелые удары судьбы, чтобы заставить его решиться на энергические меры или, по крайней мере, сочувственно смотреть на их проведение. Но, с другой стороны, нельзя отрицать, что робость, нерешительность Фридриха Вильгельма происходили также от сознания положения и средств своего государства. Пруссия жила славой, наследованной от Фридриха II, но при внимательном взгляде можно было усмотреть, что средства внутренние и условия внешние далеко не соответствовали тому значению, какое придавалось ей и какое, разумеется, ей очень хотелось поддержать. Пруссия была обязана своим значением преимущественно личности великого Фридриха, но, несмотря на все усилия этого государя, Пруссия по его смерти не была великой державой, которая бы представляла вполне независимую силу, особенно когда поднялась Франция при Наполеоне. Пруссия явилась слабой среди сильных. По одну сторону Франция была сильнее ее, по другую Россия была сильнее ее, да и враждебная Австрия превосходила ее внутренними средствами, возможностью вести борьбу и скорее оправляться после поражения. Оказывалось ясно, что Европе предстоит долгая и тяжкая борьба вследствие завоевательных стремлений Франции, главное противодействие которым будет оказываться со стороны России. Борьба, следовательно, будет идти между этими главными столповыми государствами Европы. Государства слабейшие, находящиеся посередине, должны по своим интересам и обстоятельствам примыкать к той или другой. Наступательное движение идет явно со стороны Франции, которая не останавливается в своих захватах. Политика России охранительная. Она представляет защиту, опору коалиции против Франции. Казалось бы, поэтому, что самым простым, естественным делом было примкнуть к России, но для прусского короля и его приближенных людей существовали причины, производившие раздумье. Пруссия не была в таких непосредственных столкновениях с Францией, как Австрия по отношению к Италии. Главной соперницей Пруссии считалась Австрия. На союз с ней в Пруссии смотрели как на противоестественный. Попытка к нему оказалась неудачной в конце прошлого века, Пруссия разорвала противный ей союз, заключила отдельный мир с Францией, и мир не прерывался, это уже было предание. Россия предлагает защиту, опору, все это прекрасно, и в случае нужды надобно иметь в виду эту защиту и опору, но не надобно спешить. Союз с Россией, как с государством сильнейшим, имел не выгоды Тут нет равенства, а во всяком случае некоторое подчинение. Благоразумно ли содействовать усилению России и без того уже опасной соседки? Да и в том случае, если бы она не увлеклась своей силой, властолюбием, Россия действует по своим принципам, имеет в виду поддержание европейского равновесия и тому подобное. Ей хорошо, ей нечего расширять своих владений. Она и без того велика и сильна, а Пруссии еще нужно расти, нужно еще много расширяться и округляться, чтобы сравняться с Россией и Францией. Восторжествует Россия с помощью Пруссии, начнет делить своих союзников по-своему, ненавистной Австрии даст столько же, сколько Пруссии, для сохранения равновесия. Такой русский дележ Пруссия уже испытала при Екатерине Второй. Нет надобности дожидаться подобного и при внуке, который обещает идти по следам бабки. Но восторжествует ли Россия в борьбе? Ее войска составили себе славу победами над поляками и турками. Суворов бил и французов, до да без Бонапарта. Теперь у французов Бонапарт, у русских Суворова нет. В случае торжества Франции... Россия останется нетронутой, а поплатится Пруссия. При таких соображениях, из которых истекало печальное убеждение, что слабое государство находится между двумя борющимися друг с другом сильными, находится между двух огней. При таких соображениях, разумеется, с непреодолимой силой должны были ухватиться за возможность выхода без обжога, с выгодой, но, по крайней мере, без потерь и с сохранением чести. Эту возможность представляет нейтралитет. Россия с Францией непосредственно бороться не может. Может бороться только через Австрию и Пруссию. Интерес последний состоит в том, чтобы не допустить борьбы, служить посредницей между Россией и Францией, положение почетное, станут вести войну через Австрию, разнимать, понуждать к миру, в случае нужды и угрозы пристать к той или другой стороне, более податливой на мир или более правой. Важное почетное значение сохранено, А между тем, пользуясь обстоятельствами, тем, что с разных сторон заискивают, можно приобрести выгоды, увеличить свою территорию, округлиться и сделать это без пожертвований. Образ действий Фредриха Второго по обстоятельствам был невозможен. Надобно было возобновить политику его предшественников, Фредриха Первого, Фредриха Вильгельма Первого, ловко держаться между воюющими сторонами и при первом удобном случае схватить что-нибудь. Да и сам Фридрих II разве не посредничеством между Россией и Австрией приобрел земли по первому разделу Польши даром, без всяких пожертвований? Уже давно Германия делится на две половины – северную протестантскую и южную католическую. В последней Австрия и Франция давно уже борются за влияние. Если Франция осилит здесь Австрию, не беда, лишь бы северная Германия осталась нетронутой под защитой Пруссии, которая здесь должна искать себе средств к усилению. И вот Пруссия при затруднительных обстоятельствах в начале XIX века крепко держится системой нейтралитета. В ней видит спасение сам король. По собственному убеждению или по выгоде быть одного убеждения с королем, или и по тому, и другому вместе, системой нейтралитета держатся люди, близкие к королю, генерал-адъютанты, члены кабинета. Но против системы нейтралитета слышались веские возражения. «Сильные не любят нейтралитета слабых». Эта претензия на независимость и самостоятельность раздражает их иногда даже более, чем явная вражда, ибо все явное менее беспокоит, чем неопределенное тайное. при том желание сохранить нейтралитет обыкновенно предполагает робость, слабость. Сильные не уважают слабых и при нужном случае не позадумаются нарушить нейтралитет. При нейтралитете небольшая надежда на приобретение какой-нибудь выгоды. Хорошо платят за союз, за действительную помощь. За нейтралитет ничего не дают или дают дешево, и посредничество державы, заподозренное в робости или слабости, не имеет важного значения. Угроза ее не производит большого действия. Пруссия слаба, разбросана. Ей нужно окрепнуть, усилиться, чтобы получить важное значение. Для этого робкая политика нейтралитета не годится. надобно прямо вступать в союз с той стороной, которая предлагает большие выгоды. Но это мнение не могло осилить противоположного взгляда у короля и большинства его советников, потому что предлагались меры решительные, энергические, которых боялись, успех которых мало видели не видели обеспечения на востоке со стороны России при союзе с Францией и не видели обеспечения на западе со стороны Франции при союзе с Россией. Обеспечение могло заключаться в сознании своей силы, а этого сознания не было. На востоке видели количество, на западе количество и качество, у себя не видели ни того, ни другого». Очень хорошо знали, что провозглашение системы нейтралитета и готовность поддержать его при случае вооруженной рукой, принятие на себя посреднической роли для сохранения спокойствия Европы, все это было только выставка, за которой притаились слабость и робость. Видели, что должны сквозь пальцы смотреть на действия правителя Франции, чтобы не вызвать его на борьбу и в то же время нежничать с Россией, чтобы на всякий случай иметь в ней прибежище. Видели неловкость, недостоинство таких отношений и тем более сердились на людей, которые возражали против них и этим прямо обвиняли в робости. Поведение подобных людей раздражало и оскорбляло короля, потому что они, вооружаясь против его системы, не брали на себя ответственности в случае затруднений и бед, легко могших произойти от системы противоположной. Вся ответственность падала на короля. Эти люди красовались перед публикой своим патриотизмом, своим стремлением поддержать честь и пользу Отечества. Но они красовались за счет короля, приобретали популярность за счет его популярности. Тем благосклоннее король относился к людям, которые входили в его виды, признавали их необходимость и выставляли в противоположность королевской системе свои системы, могшей привлекать большее сочувствие публики Но служили королю верную службу жертвуя ему своей популярностью, принимая на себя негодование публики приписывающей неприятный для нее образ действий не королю, а близким к нему людям. Затруднения начались с возобновлением войны между Францией и Англией. Английскому королю на твердой земле принадлежал Ганновер, который и становился первой добычей Наполеона. Но Ганновер составлял часть Германской империи. Пруссия не должна была равнодушно смотреть на его занятия французами, и в Берлине рождался вопрос – Нельзя ли воспользоваться обстоятельствами и приобрести Ганновер? Сперва занять его, хотя временно, под благовидным предлогом сохранения его для Германии от чужого завоевания, а потом без войны, посредством переговоров и сделок, закрепить и навсегда за собой. Дело трудное, но возможное. В XVIII веке Пруссия приобретала же владение таким образом. А чего же нельзя этого сделать в XIX? Английский король... Курфюрст Ганноверский, разумеется, не скоро на это согласится, но английский народ равнодушен германским владением своего короля. Россия, которая так старается привлечь Пруссию на свою сторону и не имеет причины не желать ее усиления в виду общего действия с нею, не должна отказаться употребить все свое влияние в Лондоне, чтобы заставить здесь войти в виды Пруссии. Наполеона также можно склонить обещанием союза или некоторыми уступками его видам. Так, при войне с Англией для Наполеона было важно, чтобы Англия, пользуясь своим господством на морях, не уничтожила французской торговли недопущением к ней нейтральных кораблей. Если бы Пруссии удалось склонить Англию признать основание вооруженного нейтралитета, то Наполеон за это мог бы позволить Пруссии занять Ганновер. Лондонскому кабинету было сделано предложение относительно нейтралитета с обещанием за это охранять и защищать Ганновер от французов. Но Англия с обычной своей бесцеремонностью в тоне отвергла прусское предложение, ибо не могла отказаться для Ганновера от средства наносить врагу самый чувствительный удар, да и король Георг III предпочитал занятия Ганновера французами, занятию прусаками потому что первое было временное, тогда как второе легко могло обратиться в вечное. В Петербурге также поняли настоящие намерения Пруссии, их неблаговидность и вред от них для общего дела. австрия была бы раздражена, и Пруссия могла занять Ганновер только с большими уступками Наполеону, что вовсе не могло входить в планы России. Когда король Фридрих Вильгельм обратился к императору Александру за советом, тот прямо высказал ему свой взгляд на дело. Заботясь о сохранении славы короля, Александр не советовал ему занимать Ганновер. Ганновер был занят французами. Таким образом, возможность приобретения соблазнительной добычи стала зависеть преимущественно от Франции, поднимался вопрос о союзе с Наполеоном. Но какие бы ни представлялись выгоды этого союза королю и его министрам, заведовавшим попеременно иностранными делами, графу гаугвицу и барону Тарденбергу трудно было заглушить в себе сознание непрочности французского союза. Они ясно видели, что Наполеон не позволит Пруссии употребить Францию орудием для своих целей, а наоборот, союз с ним будет для Пруссии равносилен подчинению. Невозможно было освободиться от мысли, что рано или поздно столкновение с ним необходимо. При том же союз с Францией вел к разрыву с Россией, чего никак не хотели как вследствие прямых невыгод и опасности разрыва, так и вследствие сознания надобности в России, единственно верной опоре против наполеоновских захватов. Наконец, вследствие влияния, приобретенного императором Александром над королем во время свидания их в Мемеле в июне 1802 года. Такое колебание, выжидание, одинакий страх перед разрывом из Франции и с Россией не могли внушить ни то, ни другое большого уважения к Пруссии. Русский посланник в Берлине Алапеус писал канцлеру Воронцову 4 ноября 1813 года о несчастном состоянии Северной Германии вследствие глубокой апатии прусского короля. О следствиях для России господства, которому стремится Франция посредством своей коварной политики, Немецкая империя существует только по имени. Австрия, ослабленная последними войнами, вовсе не видит кормила своего правления в руках, способных извлечь выгоды из больших средств, которые еще у нее остались, несмотря на все потери. Пруссия почти не считается в политическом равновесии Европы. Эта машина, в движениях которой можно еще видеть, что она вышла из рук Фридриха II, но часть колес этой машины уже сломана. Под влиянием подобных известий в Петербурге не могли очень любезно относиться к Пруссии. Россия предлагала ей выслать вместе войска к Эльбе, потребовать от Франции, чтобы она очистила гановер и когда это очищение последует, занять его союзными русско-прусскими войсками. Но король никак на это не согласился, предполагая, что Россия затягивает его в войну со страшным Наполеоном. Фредрих Вильгельм объявил, пока ни один прусский подданный не будет убит на прусской почве, до тех пор он, не примет участия ни в какой распри. Но, боясь оскорбить императора Александра отказом, он написал ему в начале 1804 года. «Ваше Величество, не раз уверяли меня, что при нужде я всегда найду вас готовым на помощь. Теперь я обращаюсь к вам за советом, сильно желая, чтобы мне не пришлось когда-нибудь обратиться к вам за чем-нибудь другим. Выгнать французов из Ганновера было бы предприятием, могущим повести еще к большему несчастью». Но если бы Бонапарт, обманутый в надежде приковать к себе, безусловно, прусскую политику, попытается отметить за это Пруссии прямо или косвенно, то насколько последняя в таком случае может рассчитывать на помощь России и ее союзников? Я буду покоен насчет судеб Пруссии, если Россия соединит их с своими». Александр отвечал, что бывают случаи, когда вернейший друг не в состоянии подать совет, когда каждый должен принять сам свое решение. Император предлагал королю самый дружеский совет, но тот счел нужным последовать другим мнениям. Королю принадлежит выбор. На одной стороне честь, слава, истинный интерес прусской монархии. На другой — решительная и неизбежная гибель последней, при вечном упреке, в содействии ко всемирной монархии человека, столь мало ее достойного. Если король вооружится за независимость и благо целой Европы, то немедленно найдет императора подле себя. Пруссия не должна бояться, что Россия покинет ее одну в такой благородной борьбе. В России говорили о необходимости борьбы, в Пруссии отвечали, что борьбу начинать рано, надобно на потихоньку приготовляться. А между тем Наполеон схватил на немецкой независимой почве одного из бурбонских принцев и убил его. Наполеон готовился сделать последний шаг для утверждения своей власти во Франции. Он уже был провозглашен пожизненным первым консулом. Оставалось только велеть провозгласить себя наследственным императором, и в такое-то решительное время он был страшно раздражен заговорами приверженцев старой династии. В этом раздражении Наполеону по его природе мало было казнить, разослать верных слуг Бурбонской династии орудие заговора. Ему нужна была жертва более значительная, кто-нибудь из самих Бурбонов. Этой жертвой сделался молодой герцог Ангиенский, внук Канде, который жил в Этенгейме, в баденских владениях. Неприкосновенность независимых владений должна была служить ему верным ручательством безопасности, но во времена Наполеона этого ручательства не было более. В марте 1804 года французские жандармы являются ночью в Эттенгейм, схватывают герцога и отвозят во Францию. Судьба его была решена. Наполеону нужно было показать свою силу, поразить врагов ужасом, надругаться над ними, унизить перед толпой древнюю династию, казнью одного из видных ее членов. Поразить толпу впечатлением, что для ее правителя казнить и принца ничего не значит. Герцог Ангиенский был расстрелян во рву Винсентского замка. В тот день, как в Петербурге было получено известие о смерти герцога Ангиенского, жена французского посланника, мадам гидувиль с жившей у нее родственницей, поехали вечером к князю Белосельскому, где собралось больше 60 человек. После ледяного приема Ее оставили на диване одну с кузиной. Никто к ним не подошел. Долго француженки беседовали друг с другом, наконец отправились домой за час до ужина. «Я вижу, что на нас смотрят здесь, как на зараженных», сказала мадам Гедувиль, уезжая. 5 апреля был назначен совет по поводу Винсентского события. Большинство членов было за то, чтобы наложить траур и отозвать поверенного в делах Убри было вообще за энергические меры. Граф Заводовский объявил, что Россия по своим силам и по своему географическому положению безопасна, если бы даже французы перемутили все соседние государства. Граф Николай Румянцев объявил, что не надобно разрывать с Францией без важных причин и не надобно давать другим государствам увлекаться в войну. Только одни государственные причины могут повести к каким-нибудь решениям, а чувства должны оставаться в стороне, и потому надобно только надеть траур и замолчать. Князь чертарыский присоединился к Румянцеву. Но император был не за молчание. Он понимал, что дело идет не о чувствах, только когда правитель одного государства хватает вооруженной другой в другом независимом государстве, неприятного ему человека, и расстреливает его. Аллапеус давал знать Александру, что Винцентское событие произвело сильное впечатление в Берлине. Но какие же следствия? Александр написал Фредриху Вильгельму. Я уже знаю из письма Алапеуса, что ваши высочества были сильно оскорблены ужасным поступком, который позволил себе Бонапарт похищением герцога Ангиенского. Но, государь, на нашем месте часто бывает недостаточно только почувствовать справедливое негодование в глубине своего сердца. Надо бы его выразить. До сих пор Россия и Пруссия обходились с Францией очень кротко. И что выиграли? Надо бы переменить обращение. Бонапарт нагнал на все правительства панический страх который служит главным основанием его могущества. Встретит он твердое сопротивление, и пыл его утихнет. Но правительства, находящиеся под влиянием панического страха, могут ли оказать твердое сопротивление? Могут ли принять совет о его необходимости? История герцога ангиенского показала это всего лучше. Дело касалось прежде всего Германской империи. Неприкосновенность ее границ была нарушена самым наглым образом. Имперский сейм в Регенсбурге был в самом неприятном положении. И стыдно промолчать, и что и как сказать. Наполеон. Лучше безопаснее промолчать, не обратить никакого внимания, дело скоро забудется. Начали успокаиваться, как вдруг неожиданное непрошенная приходит русская нота в сильных выражениях с требованием протеста, с указанием на опасность, Какая произойдет для Европы, если такие насилия будут производиться беспрепятственно, пропускаться без внимания? К русскому протесту присоединился ганноверский посланник, представитель составного члена империи. Шведский король Густав IV также прислал протест. У Германии был глава, император. Он не мог молчать, когда заговорил император русский. В Вене нехотя промолвили, что можно попросить у французского правительства достаточного успокоительного уяснения дела. Промолвили и испугались. Велели в Париже извиниться. Желалось сохранить глубокое молчание и до сих пор не произносили ни слова. Но царь заставил говорить. Французское правительство, которое и без того дало бы разъяснение, конечно, будет довольно, получившее об этом такое умеренное предложение от императора Франца. Хвалились, что вместо жестокого русского требования поставлено умеренное приличное предложение. Но в Париже не тронулись этими извинениями, потому что раздражались всяким требованием ответа, когда ответа давать не хотели. В Париже на учтивости австрийского посла отвечали упреками в соглашении Австрии с Россией. Австрийскому послу приходилось при этом отрекаться более трех раз. Французский посланник в Вене Шампании требовал, чтобы венский двор склонил курфюрста Баденского к Сообщить в Регенсбург Сейму, что он, Курфюрст, получил от Франции самые удовлетворительные объяснения и что все произошло с его согласия. Это было уже слишком, требования отклонили. Тогда французское правительство обошлось и без помощи Австрии относительно Курфюрста Баденского. Он прислал в Регенсбург заявление. Тут была и благодарность русскому императору за его чистое намерение и благожелательное участие и уверенность в дружеских чувствах французского правительства и его высокого главы, и, наконец, настоятельная просьба не давать делу дальнейших последствий. У представителей германских государей на Сейме отлегло от сердца. Пруссия прямо присоединилась к Баденскому заявлению. Австрия не возражала. Только русский посланник не хотел понять, как таким образом могут быть обеспечены достоинства и самостоятельность Германской империи. Чтобы не иметь больше дела с такой странной непонятливостью, Сейм придумал отличное средство. Он разъехался до срока. Но во Франции дело кончилось обратно. Оттуда уехал русский поверенный в делах. Когда Убри передал талейрану ноту с протестом против поступка главы французского правительства с герцогом Ангиенским и с изложением всех недружественных поступков французского правительства относительно русского, Толейран сказал тихонько, как будто про себя. «Мне кажется, что это дело сделано немного легкомысленно». Убри встал с рассерженным видом. Толейран при этом движении сказал с живостью. «Я нахожу везде дух и приемы Моркова». «Это мнение императора», — сказал Убри. Но Толейран продолжал утверждать, что все это Морков. «Не Морков», — говорил Убри. Но уклонение от обязательств, поставленных в секретном договоре относительно Неаполя, Сардинского короля и прочего, заставило императора высказать все свое неудовольствие против Франции. После доклада Бонапарту Толейран отвечал нотой, в которой русское правительство обвинялось в том, что держит в Дрездене и Риме заговорщиков против Франции и стремится нарушить безопасность и независимость наций. Относительно герцога Ангиенского говорилось, что германские государи не протестуют, из чего же Россия хлопочет. Если, — говорилось в ноте, — настоящая цель Его Величества состоит в том, чтобы образовать в Европе новую коалицию и возобновить войну, то к чему служат пустые предлоги и почему не действовать открыто? Первый консул не знает на земле никого, кто мог бы испугать Францию, никого, кому бы он позволил вмешиваться во внутренние дела страны. Затем была пущена корсиканская стрела. На Англию... Взведено обвинение в замыслах против императора Павла с прибавкой, что если бы в России узнали, что злоумышленники находятся недалеко от границы, то, конечно, схватили бы их. Убри потребовал паспортов. Толеран уговаривал его остаться. Тогда Убри для продолжения дипломатических сношений между Россией и Францией потребовал немедленного удовлетворения по трём пунктам. Очищение Неаполя, вознаграждение Сардинского короля, очищение Северной Германии. удовлетворение не было. В августе 1804 года Убри снова потребовал паспортов и на этот раз получил их.